Ленинград СССР. 26 февраля 1989 года. В каждом советском городе более-менее крупном было две власти. И это были не обком и обл. исполком. Это была советская власть и антисоветская. Советская власть распределяла, заставляла пахать, ходить на работу, но не работать. Именно ходить на работу. Худо-бедно снабжало. И единственное, чего у нее всегда было в достатке, — это обещание. Что будем жить лучше, что идем к коммунизму, что нас ждет светлое будущее. Люди кивали, расписывались в кассе за зарплату и шли к другой власти, антисоветской. У антисоветской власти было все. Вопрос лишь в цене. Хочешь кроссовки или джинсы, ливайся, пожалуйста. Но стоят они столько, сколько инженер за месяц зарабатывает. Хочешь мясо каждый день есть, дефицитные лекарства достать — заводи знакомство. Будь полезным, и будут полезны тебе. У каждого есть что-то ценное. Кто-то на складе сидит, кто-то на услугах. И все это вопреки тому, что советская власть сделала и провозглашала. Ну и всего остального у антисоветской власти хватало. Пьянки, б***, наркотики... Антисоветская власть не воспитывала, она потворствовала. Хочешь, нальют, хочешь, отсыплят. Лейбой и видеокассеты, которые в Паттайок смотрели отцы семейств, и Мануэль, которые ставили и с женам, чтобы были в постели поизобретательнее. Все это шажок за шажком вело в трясину, которые погибли тысячи и десятки тысяч. Но люди шли. Человеком быть намного сложнее, чем подонкам. Но судья не принадлежал к этому миру. Судья Гасанов с детства знал, кем он будет и чем он будет. Дед был важным человеком, отец дороз до министра. Квартира в новом министерском доме с внутренним закрытым двором, где постоянно дежурит милиция, дача в Загульбе, еще одна дальше в родном районе, где их семью почитали как царей, потому что она там правила с XVI века, и советская власть ничего не изменила. В его родном городе на юридический факультет местного университета был самый большой конкурс, потому что «право» и «править» — слова однокоренные. Там учились те, кто будет править народом, и все это знали. А что касается всего остального — овощи и фрукты, половина которых идет налево, и в северных городах продается за 10 цен, ковры — Каждая советская семья хотела иметь хороший ковер. Это было признаком советской буржуазности, дорогой ковер на стене. А у некоторых еще в рулонах в каждом углу стояли. По местной легкой текстильной пищевой промышленности. В Азербайджане в основном делали то, что надо людям, а не армии. «А меня зовут Мирза, работать мне нельзя, пусть работает Иван», — перевыполняет план. Судья был один из тех, кто сидел на самом верху. Сам он не торговал, отмазывал. Получал, передавал, наверх принимал подарки. Как отмазывал? В СССР при хищении от 10000 тысяч вплоть до смертной казни. Но если позвонят, входили в положение, давали 8-10 лет, потом на УДО или по болезни, за это тоже платили. Так он имел имя в этом черном царстве, его знали во всех крупных городах, Он мог задать вопросы, ему бы ответили по чести, не так, как милиция милиции или прокуратуре. «Откуда там честь? Эх, там есть и честь, и верность, и слово. Всё там есть. Возьмёмся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. одиночке. По тому миру легенды ходили, как друг друга выручали. Пришла внеплановая ревизия, недостача под полмиллиона. Но если у тебя есть имя, тебя выручат под честное слово, хоть машину, хоть вагон товара перекинут». Свой некролог есть, те, кто попался, сгнил в лагерях или был расстрелян по хозяйственной статье. Озверевшее государство вело войну с подкапывавшей его со всех сторон армией воров и проигрывало, но и жертв хватало. С обеих сторон были менты и следаки, которые тронули не того и оказались в Нижнем Тагиле в больнице с инфарктом, А то и в морге, в раздавленной, выскочившем навстречу грузовиком служебке. Все было. Приехавшего в Ленинград судью встречали сотрудники местного УКГБ Большого дома. Подогнали Татру. Судья поморщился с детства, понимая, что он потомок правителя, а не крестьян. Он предпочитал скромность и незаметность. В машине ему начали докладывать по текущим делам, иностранцы которых в Ленинграде полно оперативные игры, американское консульство. Судья слушал, но мысли его были совсем об ином. С гостем судья говорил в гостинице интуриста, где сняли номер. Там был буфет. Но они попросили организовать стол в номере. Включил скеллер, устройство для предотвращения подслушивания. Ему привезли из Англии. Его контрагент, лысый, одетый с иголочки в Париже, с огромной сумкой, полной всяческих деликатесов, которые не то что рабочему классу, но и директорскому корпусу не положены, а армии воров положены, тщательно скрывал замешательство и страх. Он был как минимум полковником, а то и генералом невидимой армии воров, объедавшей страну как саранча, хотя занимал скромный пост замдиректора торга». И документы подписывал, обводя вырезанную в металле подпись. Десятка, десять тысяч. Минимальный размер, за которым захищение можно получить расстрел. Он воровал примерно за неделю. Точнее, воровали для него, его ученики, которых он нашел, поднял, выпистовал и которые теперь воровали, не покладая рук. В системе высшая ступень, когда воруешь не ты, когда с тобой делятся на ворованном. Все ведь начинается с малого. Продажа товара из-под прилавка, обмер обвес, ростовский разруб — это когда в один кусок попадает мясо разных ценовых категорий, но продается все по высокой. Каждая торговая точка от ларька с пирожками до крупного магазина в день обворовывает покупателей от нескольких десятков до тысячи и более рублей. Меньше всего получают продавцы. Они зато таскают списанное, покупают по госцене и друзьям с заднего хода продают. Затем директор, который большую часть отправляет наверх, иначе обделят товарами. Наверху это уже миллионы. А ведь это самое простое — продукты. Есть комиссионки, есть березки, есть сфера услуг, где свои темы — от шитья с джинсов в рабочее время до воровства дубленок, данных в химчистку. Потом перепродать, а государство заплатит за потерянное. Всяк по-своему деньги выкруживает. Контрагент знал, что судья Гасанов — один из системы, один из теневых хозяев Азербайджана, один из лидеров всего закавказского клана. Именно ему заносили и не тысячами, а десятками и сотнями, чтобы проворовавшихся хозяйственников не расстреливали, а давали пять, семь, десять. Но теперь он взлетел со своим покровителем Гейдаром Алиевым на один из высших постов в стране. И как к нему прикажете относиться? Как относиться, если он всю эту бесчисленную воровскую рать видит насквозь и знает наперечет? Ему и расследовать в случае чего не надо. Он знает. А КГБ контора зубастая. Но, похоже, новые хозяева Кремля решили поиграть в либерализм, начали отпускать вожжи. И когда Гасанов упросил о встрече, Лысый не пошел, а побежал. Собрал огромную сумку деликатесов, пригнали из соседнего Хельсинки, из калинки Штокман. И вот, Суетится, понебратствует, а лысина вся в поту. — Ну вот, что бог послал, как говорится. Присаживайся, угощайся. Судья сел на предложенное место. — Коньяк будешь? Гасанов презрительно посмотрел на бутылку дорогущего курвозья. — Витя, кто пьет коньяк с самого утра, тот поступает мудро. Вместо ответа Гасанов достал бутылку девичьей башни, со стуком поставил на стол. «Ваша... — Я и не знал, что у вас в республике вино есть. — У нас все есть. Замдиректор убрал бокалы, поставил другие для вина. — Сухое? — Полусладкое. У нас виноград особый. Сухое из него не сделать. Сахара много. — Давай попробуем. Бордовая струя полилась по бокалам. — А, неплохо, неплохо. Как, говоришь, называется? Девичья башня. — Надо закупить. В Гяньже делают. — — Запомню. — А ты чего меня нашел, дорогой товарищ? Тебе сейчас место в Смольном? — Ленин из меня плохой. Пока. Пока. Замдиректора торга смотрел на по-свойски зашедшего к нему председателя КГБ и с ужасом понимал, нет, он не шутит. Да, им воля, они и место Ленина займут. — Торговая дама меня интересует очень. Ты ее не можешь не знать. — Кто? — Злата Иосифовна. Чуд Кихис. Замдиректора Торга не показал никаких эмоций, но судья понял, что ему есть что о ней рассказать. Человек известный, так? Известный. А ты прости, почему своих не попросишь, Костоломов? Гасанов наклонился вперед, выражение лица его стало жестким и злым. Потому что я спрашиваю тебя. Чтобы ты понимал, на свой расстрел ты уже наворовал, как и вы все. И не думай, что там... Он показал наверх. «Этого не понимают». «Но почему не расстреливают? Дают вам дышать, хотя все схемы ваши на поверхности». Зам директора торга взвесил все «за» и «против» и решил лучше не шутить. «Для начала она такая же чуткихис, как яшный «А откуда фамилия?» «Второму мужу». «Второму?» «Ага, грузчик в магазине, в ее торге». Судья не удивился, просто покривился презрительно. «Дальше». — Она не отсюда. Из Вильнюса, все связи у нее там, еще довоенные. Ее отец был деловым, помогал деньги менять, через границу гоняли товар. — Жив, отец? — Не торопи. Когда наши зашли туда в сороковом, его поначалу арестовали, а потом — и он уже начальник снабжения какого-то полка с медалями. — Жив, — спрашиваю. — Нет, — умер. Но дочь закончила торговый, был тут такой зеленый. — Кто? «Зелексон, Владимир Иванович. Вот он, молоденький продавщица, путевку в жизни дал. Потом Зелексон умер, но она к тому времени сама оперилась. Работала в мебельторге, через нее можно было достать любой гарнитур. Потом перешла в «Березку». Там в бухгалтерии, но по факту рулит многим. Дорого дала? По такси, даже меньше. Ее уважают. Горела? Не родился еще тот обэхоэсэсник. Судья задумался». «Говорят, вроде ее дочь от какого-то то ли графа, то ли князя». Замдиректора торга хохотнул. «Ага, как же. Разве что от цыганского. Там Вильно, куда ни плюнь, то граф, то князь, местечко бывшее. Она и сейчас в деле, само собой. Чеки, валюта — они самые, и все остальное. И какой масштаб? Ну, скажем так, Злату Иосифовну не обойти, не объехать. Конкретики по ней никто не знает, но если брать Ленинград она по оборотам, ну, наверное, в первой пятерке. Если ее раскулачивать, ни один садик детский можно построить изъято. Судья задумался. Отъезжающим она не помогает? А в каком смысле? Ну, там, с провозом, с обустройством. Чего не слышал. Про дочь что слышно? Золотая Усифона вышла за генерала где-то в загранке. Пристроилась. Она к делам имеет отношение? Березки? Нет. Ну, если только краями. Генерал ее слышал большим человеком, стал, служит, там, а там свои расклады. Гасанов посмотрел на часы. Засиделись мы, ты вон как вспотел. Еще вопрос. Зла-то как-то связано с наркомафией? замдиректор начал креститься, несмотря на то, что был евреем. Наркотик, упаси бог, зачем ей? Тут этим никто не балуется. Ну, денег, говорят, много приносит. Больше, чем ваши гешефты. «Там не деньги, там могила. раньше это врачей тема была. Морфии воровали да продавали. А теперь там уголовники, отморозки, им человека на ножи поднять, как плюнуть. У паустовских сын подсел, всю квартиру вынес и продал. Мать на коленях стояла. Нелюдское это дело». Судья поднялся со своего места. «Забудь». «Что? Все. Пока не попрошу вспомнить».